Глава 33. Пусть лучше их будет волновать, что ты думаешь. Пусть это будет что-то причудливое, внезапное или хотя бы достаточно проникновенное, чтобы задеть в них какую-то струну. Иначе ничего не получится. Ну, то есть, всем нам случалось читать что-нибудь и думать про себя. Боже мой, да кому какая разница? Нора Эфрон. В первый раз Сара заметила чёрный спортивный Nissan на парковке перед Ханофортским продуктовым во вторник утром. Она проснулась с больным горлом, зверским насморком и острым приступом писательского блока. И вот теперь шла обратно к машине, запавшись судофедом, леденцами от кашля и банкой куриного супа с лапшой. За несколько шагов от магазина до машины она три раза чихнула и чуть не налетела на брошенную продуктовую тележку. Чёрный Nissan стоял в дальнем ряду. Номера на нём были нью-йоркские, а мотор работал, хотя за рулём никого не было. Глобальное потепление, а? вслух произнесла Сара и снова чихнула. На следующее утро она увидела, как тот же автомобиль медленно проезжает мимо её дома. Через неделю простуда почти прошла, так что Сара воспользовалась советом Бинти попробовать писать в новом месте. Для начала она пошла в кафе у Камиллы, знаменитое сэндвичами и смузи. За прилавком работала Меррием. Волосы у неё были сплетены под банданой, а на фартуке написано: "Смузи, соки и рок-н-ролл". При виде Сары она просияла. "Сара, привет! Когда ты вернёшься обратно на семинар?" «Или мы тебе больше не нужны?» Сара улыбнулась. «Ну что ты? Просто я болела, да и проект у меня слегка изменился. Может, в какой-нибудь момент еще и вернусь?» Запихивая в блендер ягоды, банан, апельсиновые дольки и семена льна, Мирьям трещала без умолку. «Ты и правда же здорово пишешь, так и знай!» Она одним резким рывком подтянула бандану покрепче. «Я бы твою книгу купила!» «Спасибо!» Просто говорю правду. Мирием стукнуло по блендеру, словно ставило знак восклицания. Отыскав свободный столик у окна, Сара вытащила последний черновик, пачку носовых платков и прихлёбывая смузи, принялась перечитывать то, что написала с утра. Она ещё позавчера должна была послать Филу 50 страниц. Пока она отправила только 10 страниц в воскресенье, сославшись на простуду. Её постоянно тянуло писать Эллири от первого лица. Но она который день пересиливала себя и старательно писала от третьего. Она перечитывала последнюю главу и отвлёкшись скосила глаза на окно справа. На улице поднимался ветер. Шалные порывы раскидывали и снова сметали в ворохе красных и золотых листьев. Когда отъехал последний автобус в Акадию, она увидела чёрный Nissan с теми же синими нью-йоркскими номерами. На сей раз перед местным кинотеатром В нескольких столиках от неё работал за компьютером только что вошедший мужчина лет 50 с унылым взглядом в зелёном бархатном пиджаке, штанах цвета хаки и ярко-синих беговых кроссовках. В нём было что-то очень знакомое. Сара снова уткнулась в компьютер, но заметила, что этот тип время от времени на неё поглядывает. Сара сама не могла бы сказать, в чём именно дело, но что-то в этом человеке казалось резко неуместным. Сара предпочла бы игнорировать это ощущение, но Элли ри игнорировать бы не стала. И тут она вдруг заметила, что какой-то другой человек, стоящий рядом с чёрным Nissan'ом, её фотографирует. Хотя, может, конечно, не её, а кафе. Сара была не уверена, но торопливо убрала компьютер в сумку и вышла. Она застегнула до самого верха куртку и натянула капюшон для защиты от холодного ветра. Не успела она пройти и 50 ярдов, как её догнала запыхавшаяся Мириам. Сара, там, у Камилы, тот тип в зелёном пиджаке. Когда ты выходила, он тебя сфотографировал. Сказал нашему менеджеру, что он из Boston Globe, а мне сказал, что он из Лос-Анджелеса. Спрашивал про тебя. Я подумала, тебе надо знать. Сара натянула капюшон пониже. Сердце так и выскакивало из груди. Спасибо, Мирйем. Побегу-ка я скорее домой. Она торопливо обняла девушку и зашагала прочь. От ветра слезились глаза. Сара ускоряла шаги. Что этому человеку известно? Но не то, чтобы это всё тянуло на сенсацию, правда же? Никому никакого дела. В конце концов, она пустое место. Её никто не знает. А вот её мать знали все. Сара перешла на бег. Сумка била её по боку. За два квартала от дома рядом притормозил пикап Ника. Ник опустил окно. Сара, мне надо с тобой поговорить. Ты получала от меня СМС? Сара покачала головой. В его голосе явно звучало беспокойство. Она залезла в машину. Лицо у неё пылало, ладони сделали слипкими. Ник. У Камилы был репортёр. "Распрашивал про меня?" "Боюсь, он знает." Ник кивнул. "Тебе пока нельзя домой." История просочилась наружу. "Я только что видел утренние новости. У твоего дома стоит несколько автомобилей. Ещё несколько ездят вокруг." Сари показалось, что её ударили в живот. "Это не на самом деле, это не на самом деле." Снова и снова шептала она себе как заклинание. Способная при должному серди сделать всё, как было. Сара, мне очень жаль. Всё всплыло. Давай подробнее, какое всё и как всплыло? История попала в самые крупные новостные сети. Я пока отвезу тебя к себе, ладно? Не может быть, не может быть. Дыхание у неё сделалось мелким и частым. Постарайтесь сохранять спокойствие. Мы всё уладим. Они остановились перед домом Ника и торопливо влетели внутрь. Он включил телевизор и настроил программу новостей. Сара сразу же увидела фотографию: они с мамой на премьере последнего фильма. Саванна Гатлиттэм в то время вела репортаж. Вся в мать. Тайна наконец стала явным. Источник, близкий к семейству Бонд, сообщает, что последнюю книгу Элли Ридоусон, выход которой запланирован на следующее лето, напишет родная дочка Сандры Бонд. 32-летняя Сара Грейсон. Сара Грейсон, преподаватель из Мэриландского университета, до сих пор не опубликовала ни одной книги. Однако фанаты Кассандры Бонд надеются, что это яблочко упало недалеко от яблони. Постоянное издательство Бонд, Айрис Букс, пока не дало никаких комментариев. На Сару навалилась какая-то тяжесть. Руки у нее дрожали, но боли ничем пошевелить она не могла. «Присядь лучше». «Сейчас налью тебе чего-нибудь выпить». Она села на диван Ника и опустила голову, борясь с накатившей тошнотой. Ковер на полу вдруг закружился перед глазами. Она зажмурилась. Ник принес ей холодной воды и сел рядом. «Просто дыши, ага. А другие программы, кабельные, тоже крутят эту историю?» Я проверил наскоро в новостном приложении. «Да, и по соцсетям уже разлетелось». У Сары заболела голова от попыток не плакать, попыток держать себя в руках. Почему так трудно дышать? Почему у Ника в доме так жарко? Комната снова поплыла перед глазами. Ник взял обе её руки в свои. "Эй, посмотри на меня, Сара". Смотреть на него она не могла, так что тупо уставилась куда-то поверх его плеча. Я и так еле-еле справлялась, Слова душили её. И понятия не имею, как писать всё остальное, когда весь мир смотрит, ждёт именно меня. Голос её сорвался, из глаз хлынули слёзы. Ник наклонился к ней, поцеловал в макушку и притянул к себе. Мы справимся. Первоначальный интерес скоро схлынет, и ты сможешь вернуться к работе. Чёртовски верно сказано. В дверях стояла Бернадетта с напитками и большим бумажным пакетом из кафе Сара посмотрела на неё и слабо улыбнулась. В этом вторжении было что-то бесконечно утешительное. Хотите, распугаем этих репортёришек или приготовим им что-нибудь с приправой из сальмонеллы, как будто нам тут нужны эти равнинники? Горожане, прошептал Ник. Бернадетта поставила напитки и пакет на кофейный столик. Иди-ка сюда, крошка Сара. Сара поднялась И Берни обняла её пухлыми сильными руками. Мы тебя не бросим, детка. Давайте выработаем план действий, ладно? Они втроём уселись за кухонный стол Ника. Берни выложила из пакета черничные оладьи, скрембл и сосиски, хотя аппетита у Сары не было и в помине. Чего ей хотелось на самом деле, так это узнать, кто сообщил в прессу. Она вспомнила того репортёра у кафе Миррием сегодня утром и чёрный Nissan, который видела в городе на прошлой неделе. Это и был тот репортёр из Boston Globe. Он первым разнюхал. Как пресса вообще узнала, что я здесь? Ну, кто бы ни слил информацию, он знал, где тебя искать. Пресса явно получила очень конкретную наводку. Сара высморкалась и вытерла глаза. Пощупала горло. Неужели железы опять распухают? Она отпила чая. Ты сейчас должен быть на работе, сказала она Нику. А не разбираться тут со всем этим. У меня ближайшие пару часов никаких занятий. Позволь мне помочь. Они начали с голосовых сообщений и смсок. Агент Сары Элен Чен уже выехала в Мэн, прихватив с собой агента Кассандры по связям с общественностью. Фил требовал связаться с ним по видео. Срочно. Джейн Харноу требовала того же. Дэвид Олман звонил дважды. Ares Books отредили из Нью-Йорка специалиста по кибербезопасности, чтобы проверить телефон, интернет и компьютер Сары и обезопасить их от хакеров. Анна Кат просто хотела знать, всё ли у Сары в порядке. Бинси ещё была не в курсе. Она прислала из Нью-Йорка селфи на фоне чего-то затылка. По ее словам, это был кто-то из труппы Гамильтона. Вчера вечером она встретила его в очереди за молочными коктейлями в шейк-шек. «Потрясающе!» Первым делом Сара позвонила по видео Филу. Он появился на экране, уже сразу укоризненно качая головой. Морщина межбровей у него казалась глубже обычного. «А я тебе что говорил?» Он то тянул себя за воротник, то тыкал в Сару пальцем, несколько раз даже экран задел. Простите, Фил, вы же знаете, я и не думала. Не в силах договорить, она лишь потёрла ладонями глаза, совсем как мама. Лицо у Фила смягчилось, и он вдруг показался Саре не столько сердитым, сколько безмерно усталым. Ладно, тут мы въезжаем в зону минимизации ущерба, так что попытаемся хоть как-то обратить это себе на пользу. Першица Кассандры это я, Маршал. Знает, что делает. Понимаешь? Позвони мне, когда они с Элейн до тебя доберутся. А я пока займусь Джейн. Она считает, это ты проболталась. Сара откашлялась. Я? Просто смешно. Чем бы мне это помогло? Именно так я ей и сказал. На пару секунд Фил притих, отвернувшись от компьютера. Потом он потёршееся зади. Хм. А может, и помогло бы. Он большим глотком допил кофе. Недрейв Грейсон. Тейя Маршел приехала из Нью-Йорка в тот же вечер, спокойная и невозмутимая. Она носила плотную водолазку и стрижку пикси, мочки ушей оттягивали тяжёлые сережки-кольца. У неё уже был готов новый пресс-релиз, а её компания взяла на себя контроль за сараной активностью в социальных сетях. и успела открыть там отдельные аккаунты Сара Грейсон, автор. Последовали яростные дебаты, следует Саре дать кому-нибудь интервью или нет. Некоторые считали, что лучше держаться в тени, чтобы подогреть атмосферу таинственности. Но по мере того, как Эллин разбирала поступившие запросы на интервью от всевозможных СМИ, вроде People, Эллин, CNN и 60 минут, стало ясно. Волна поднялась такой силы, что на ней грех не прокатиться. «Ну да, понимаю», — сказал Фил. «Но если Сара вместо того, чтобы писать, станет сплошняком давать интервью и позировать на фотосессиях, никакой пятой книги у нас не будет. Срок сдачи по-прежнему 15 декабря. Надо мне, пожалуй, самому приехать». Голос у Теи был шелковистый и утешительный. «В пору медитации проводить и записывать». Фил, мы знаем, как разрулить ситуацию. Предоставьте нам делать нашу работу. Вы улаживаете вопросы в Нью-Йорке, а мы уладим здесь. Она убедила всех, что вместо череды длинных интервью, Саре следует устроить однодневную пресс-конференцию в отеле в Портленде. Предложим всем крупным новостным конторам послать представителя, и каждый получит по 10 минут с Сарой. После этого интерес должен пойти на спад, особенно учитывая, что на данный момент в истории никаких особых перемен не предвидится. Я могу назначить это всё на ближайшую субботу. При мысли о том, чтобы давать интервью, живот у Сары скрутило судорогой. Да она там на месте рухнет замертво, и тогда история перейдёт в всецелок дедлайн, где обожают рассказывать о трагических и загадочных внезривременных смертях. Добавьте незаконченный роман, и Лестер Холд под конец программы обрыдается. Хотя вряд ли. Он человек-кремень. Может ей достанется Кейт Сноу? Дедлайн еженедельная передача в жанре криминальной документалистики. Вот уже больше 10 лет её ведёт журналист Лестер Холд, а тележурналистка Кейт Сноу периодически выступает в роли соведущей. Берни предложила Сари пожить у неё до конца недели, чтобы держаться подальше от новотнивших её району репортёров. Она устроила Сару в маленькой спаленке с лиловато-голубыми обоями, наклеенными ещё в 1984 году. Сара никак не могла уснуть, хотя Гэтсби мирно похрапывал, свернувшись калачиком у неё в ногах. В конце концов, она включила лампу и взялась за телефон. Бинти прислала 20 новых СМС-ок, включая очередную фотографию из Нью-Йорка. На фотографии Бинти позировала, вытаращив глаза и поднося к рту здоровенный кусок пиццы. Луиджи, без тебя на конференции скучно. Сара напечатала ответ. Проверь новости. На следующее утро от Бинти набралось 17 новых сообщений. В первом говорилось лишь Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. В следующих пяти позвони, позвони, позвони, позвони. Потом Сара, дурдом какой-то. Кто чёрт возьми навёл прессу? Я им покажу. Ты знала, что я держу под кроватью бейсбольную биту?